Глава 9. О предвидении Божиим и о собственной воле человека против определения Цицерона. Цицерон так усиленно старается опровергнуть их, что не находит ничего лучшего, как выступить против всякого вообще гадания. Это гадание он настолько желает уничтожить, что отрицает значение будущего — и всячески доказывает, что его вовсе нет ни в Боге, ни в человеке, и что таким образом никаких предсказаний не существует. Таким образом он отрицает и предвидение Божие, и всякое пророчество, хотя бы и яснейшее дня. Старается опровергнуть пустой аргументацией и разбором некоторых довольно легко опровергаемых предсказаний, хотя, впрочем, не опровергает в достаточной степени и их. Речь его направлена главным образом на опровержение предположений математиков. Это потому, что предположения их действительно таковы, что сами себя подрывают и опровергают. Но в существе дела гораздо легче примириться с теми, которые сочиняют, по крайней мере, «звездные судьбы», чем с ним, который отрицает предвидение будущего. Ибо признавать, что Бог существует, и в то же время отрицать в нем предвидение будущего — чистейшее безумие. Видел он это и сам, и пытался утверждать даже то, о чем написано, сказал безумец в сердце своем «нет Бога» Псалом 13 стих 1, но только не от своего лица. Он знал, какое озлобление и досаду вызвало бы это, поэтому в книгах «О природе богов» заставил отстаивать эту мысль против стоиков Котту и решился лучше высказаться в пользу Люцилия Бальба, которого выставил защитником стоиков, чем в пользу Котты, который утверждал, что божественной природы не существует вовсе. В книгах же о гадании он от себя лично, откровеннейшим образом, отвергает предвидение будущего. Делает все это он очевидно для того, чтобы не признать существование судьбы и не отказаться от свободы воли. Он полагает, что если допустить предвидение будущего, то существование судьбы будет следовать столь логически необходимо, что отрицать его не будет решительно никакой возможности но, как бы извилисты ни были, рассуждения и спора философов. Мы со своей стороны как исповедуем высочайшего истинного Бога, так исповедуем и Его высочайшую волю, власть и предвидение. Мы не боимся свои добровольные действия признать недобровольными, потому что знал наперед, что мы так будем делать, тот, кого предвидение обмануть не может». Этого боялся Цицерон, когда отвергал предвидение. Этого боялись и стоики, когда утверждали, что не все делается по необходимости, хотя и доказывали, что все бывает по определению судьбы. В самом деле, что опасного находил в предвидении будущего Цицерон, что так старался опровергнуть его своим отвратительным рассуждением? а то, что если все будущее предвидено, то оно совершится в том порядке, в каком и предведывается. А если совершится в этом порядке, то для предвидения Божье существует определенный порядок вещей. Если же существует определенный порядок вещей, то существует определенный порядок причин – Ибо не может же случиться что-нибудь такое, чему не предшествовала бы какая-нибудь вызвавшая его причина. А если существует определенный порядок причин, от которого происходит все, что происходит, то, говорит он, все, что происходит, происходит по определению судьбы. Если же это так, то в нашей власти нет ничего и произвола свободной воли не существует. А если, допустим, последнее, говорит он, то вся человеческая жизнь не спровергается. Напрасно издаются законы, напрасно употребляются порицания, похвалы, укоризны, увещания. Нет никакой справедливости в том, что установлены добрым награды, а злым наказание. Чтобы не вышло таких нежелательных, нелепых и гибельных для человеческой жизни последствий, Он не хочет допускать предвидение будущего и ставит религиозную душу в необходимость выбирать одно из двух или некоторую свободу нашей воли или существование предвидения будущего. Вместе то и другое, по мнению его, существовать не может. Если допустить одно, другое уничтожается. Если допустить предвидение будущего — Уничтожается свобода воли. Если допустить свободу воли, уничтожается предвидение будущего. И вот он, как муж великий ученый и относящийся к человеческой жизни с величайшей онезаботливостью и опытной мудростью, выбирает свободу человеческой воли, и чтобы признать ее существование, отвергает предвидение будущего. Таким образом, из желания сделать людей свободными, он сделал их святотатцами. Но религиозная душа выбирает то и другое, то и другое исповедует, то и другое, по вере благочестия, признает за истину. Каким образом, возражает он? Ведь если предвидение будущего существует... В таком случае имеют силу все вышеприведенные и следующие из этого выводы, включая тот, что в нашей воле нет ничего. Если же есть что-нибудь в нашей воле, то путем обратных выводов мы дойдем до заключения, что предвидения будущего не существует. Обратный порядок этих выводов таков. Если существует свобода воли, то не все совершается по определению судьбы. «Если не все бывает по определению судьбы, то не существует определенного порядка причин. Если же нет определенного порядка причин, то для предвидения Божия не существует определенного порядка вещей, в котором они могут существовать только при условии наличия причин, предшествующих им и вызывающих их. А если для предвидения Божия не существует определенного порядка вещей», то не все происходит так, чтобы он знал заранее, как оно произойдет. Затем, если не все происходит так, чтобы он знал, как оно произойдет, то, говорит он, предвидение всего будущего в Боге не существует. В противоположность этим святотатственным и нечестивым попыткам мы утверждаем, что «и Бог знает все», прежде чем оно совершается, и мы делаем по доброй воле все, что чувствуем и сознаем, как свое добровольное действие. Но мы не говорим, что все совершается по определению судьбы. Более того, утверждаем, что судьбы вовсе нет. Мы говорим, основываясь на существе самого дела, что слово «судьба» не имеет смысла, там, где оно обыкновенно употребляется в разговорном языке, то есть в применении к положению звезд во время чего-либо зачатия или рождения. Порядок же причин, в котором проявляется великое могущество воли Божией, мы не отрицаем, но не называем и судьбой. Разве только слово «судьба» — «фатум» — будем производить от слова «говорить» — «фанду». В последнем случае мы не можем не признать, что в священных книгах написано. «Однажды сказал Бог, и дважды слышал я это, что сила у Бога, и у тебя, Господи, милость, ибо ты воздаешь каждому по делам его» Псалом 61, стихи 12 и 13. Выражение «однажды сказал» значит «сказал непоколебимо», то есть «неизменно» как неизменно знал все, что имеет быть и что он сам имеет совершить. В таком смысле, производя «фатум» от «фанду», мы могли бы употреблять и слово «судьба», если бы с этим словом обыкновенно не соединялись другие представления, вызывать которые в умах человеческих мы не желаем. Тот же вывод, что если для Бога существует определенный порядок причин, то для выбора нашей свободной воли ничего нет, вовсе из этого не следует, ибо и сама наша воля находится в порядке причин, который как порядок определенный содержится в предвидении Божием, потому что и человеческая воля представляет собою причину человеческих действий. А поэтому тот, кто знает наперед причины всех вещей, никоим образом не может не знать в числе этих причин и нашей воли, так как знает причины наших действий. Для опровержения Цицерона в этом вопросе достаточно и того, с чем он согласился сам, говоря, что не бывает ничего, чему не предшествовала бы вызывающая его причина. Какую пользу приносит ему рассуждение о том, что ничего якобы не бывает без причины, но не всякая якобы причина роковая, потому что есть якобы причина случайная, есть и естественная, есть произвольная. Достаточно признание что все бывающее бывает не иначе, как вследствие предшествующей ему причины, ибо те причины, которые называются случайными, фортуито, откуда получилось и само имя фортуны, те причины мы не называем несуществующими, а только сокровенными, и приписываем их воле или истинного Бога, или некоторых духов. И сами естественные причины отнюдь не представляем независящими от воли того, кто есть Творец и Создатель всей природы. Причины же произвольные – суть принадлежности или Бога, или ангелов, или людей, или некоторых животных, если только можно называть проявлениями воли, такие движения бессловесных животных, которые совершают они по требованию своей природы, стремясь к чему-нибудь или чего-нибудь избегая. Под волей же ангелов я подразумеваю волю как добрых ангелов, которых мы называем ангелами божьими,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 не должны ставиться в ряду причин, вызывающих явление, ибо они могут лишь то, что делает из них воля духов. Итак, каким же образом и существование порядка причин, который для предвидения Божия является порядком определенным, следует, что в нашей воле нет ничего, когда наша воля занимает значительное место в самом порядке причин. Пусть Цицерон спорит с теми, которые этот порядок причин называют роковым, или точнее именно его-то и называют судьбой. Мы далеки от подобного мнения, особенно по причине слова, употребляемого в обыкновенной речи в ложном смысле. Но когда он отрицает, что для предвидения Божия существует определеннейший и яснейший порядок всех причин, мы не согласны с ним более чем стойки. стойке. Пусть он, по крайней мере, отрицает существование Бога, как пытается это делать через подставное лицо в книгах о природе богов. Если же существование Бога признает, но отрицает в нем предвидение будущего, то говорит по сути то же, что и известный безумец, который сказал в сердце своем «нет Бога» Псалом 13 стих 1 ибо не имеющие предвидения всего будущего, не есть и Бог. И сама воля имеет настолько силы, насколько того пожелал и насколько то знал заранее Бог. Поэтому насколько она имеет силу, имеет ее определеннейшим образом, и что имеет сделать, сделает непременно, потому что о том, что она будет иметь силу и сделает, знал заранее тот, кого предвидение не может обманывать. Поэтому если бы я вздумал называть что-либо именем судьбы, то скорее назвал бы судьбой слабейшего, волю сильнейшего, имеющего его в своей власти, чем согласился бы с тем, что свобода нашей воли уничтожается тем порядком причин, которые имеют обыкновение, вопреки общепринятому употреблению слова, называть судьбой стойки.